Эджинельд Милфорд Стоукс. 10 апреля 1878 года. 22 часа 31 минута. В Аравийском море. 17 градусов, 6 минут, 28 секунд северной широты, 59 градусов, 48 минут, 14 секунд восточной долготы. Моя дорогая и горячо любимая Эмили. Этот адский ковчег находится во власти сил зла. Я ощущаю это всей своей измученной душой. Хотя неизвестно, может ли быть душа у такого преступника, как я. Написал и задумался. Я помню, что совершил преступление. Страшное преступление, которому нет и не может быть прощения. Но странное дело, совершенно запамятовал, в чем оно, собственно, состоит и очень не хочется вспоминать. Ночью во сне. Я помню его очень хорошо, иначе чем объяснить то ужасное состояние, в котором я просыпаюсь каждое утро. Скорее бы уж кончилась наша разлука. У меня такое чувство, что еще немного, и я сойду с ума. Вот было бы не кстати. Дни тянутся мучительно медленно. Я сижу в каюте, смотрю на минутную стрелку хронометра. Она не двигается. На палубе за окном кто-то сказал, «Сегодня 10 апреля». А я не мог взять в толк, что за апрель такой и почему непременно 10? Отпираю сундучок и вижу, что вчерашнее мое письмо вам датировано 9 апреля, а позавчерашнее — 8. Значит, все правильно. Апрель — 10. Вот уже несколько дней я не спускаю глаз с профессора Свитчайлда, если он действительно профессор. Этот человек у нас в Виндзоре очень популярен. Он завзятый краснобай и кичится своими познаниями в истории и востоковедении. Что ни день, новые сказки о сокровищах. Одна неправдоподобнее другой. А у самого неприятные поросячьи глазки, бегающие и по временам в них сверкают безумные искорки. Слышали бы вы, каким сладострастным голосом этот человек рассказывает о драгоценных камнях. Он определенно помешан на всех этих бриллиантах и изумрудах. Сегодня, во время завтрака, доктор Труффо вдруг встал, громко хлопнул в ладоши и торжественным голосом объявил, что у миссис Труфо нынче день рождения. Все заахали, заохали, принялись поздравлять именинницу, а доктор публично вручил своей незавидной супруге подарок на редкость безвкусные топазовые серьги. Какая вульгарность! Устраивать спектакль с вручения подарка собственной жене. Однако миссис Троффа, кажется, так не считала. Она необычайно оживилась и выглядела совершенно счастливой, а ее постная физиономия приобрела цвет протертой моркови. Лейтенант сказал, «О, мадам, если бы мы знали заранее об этом радостном событии, то непременно приготовили бы вам какой-нибудь сюрприз. Вините свою скромность». Безмозглая именинница зарделась еще пуще и робко пролепетала. «Вы и правда хотели бы сделать мне приятное?» Ответом ей было общее лениво-добродушное мычание. «Тогда, — говорит она, — Давайте сыграем мою любимую игру лото. У нас в семье по воскресеньям и в церковные праздники обязательно доставали карточки и мешок с фишками. О, это так увлекательно! Господа, вы доставите мне огромное удовольствие. Я впервые слышал, чтобы миссис Трофо разразилась столь пространной речью. В первый миг мне показалось, что она над нами издевается. Но нет. Докторша говорил вполне серьезно. Деваться нам было некуда. Улизнул только Ренье, которому якобы пора было заступать на вахту. Невежий комиссар тоже предпринял попытку сослаться на какие-то неотложные дела, но все взглянули на него с таким осуждением, что он засопел и остался. Мистер Труффа сходил за принадлежностями для этой идиотской игры, и началось мучение. Все уныло разложили карточки, с тоской поглядывая на освещенную солнцем палубу. Окна салона были на распашку. По комнате гулял свежий ветерок, а мы сидели и изображали сцену в детской. Для интереса, как выразилась окрыленная именинница, создали призовой фонд, куда каждый внес по генее. Все шансы на победу были у самой ведущей, поскольку она единственная, зорко следила за тем, Какие выходят номера? Комиссар, кажется, тоже не прочь был сорвать банк, но он плохо понимал детские прибаутки, которыми сыпала миссис Труфо. Ради нее на сей раз говорили по-английски. Жалкие топазовые серги, которым красная цена 10 фунтов, побудили Свитчайлда оседлать его любимого конька. «Превосходный подарок, сэр, обратился он к доктору. Тот засветился от удовольствия, Но следующие фразы Свирчайлд все испортил. Конечно, это позвучит дешево, но кто знает, не подскочит ли на них цена лет эдак через сто. Драгоценные камни так непредсказуемы. Они истинное чудо природы, не то что эти скучные металлы, золото и серебро. Металл бездушен и бесформен, его можно переплавить, а каждый камень — неповторимая индивидуальность. Но они даются в руки не всякому. Лишь тому, кто не останавливается ни перед чем и готов идти за их магическим сиянием до самого края Земли. А если понадобится, то и далее. Эти высокопарные сентенции сопровождались писком миссис Труффа, выкликавшей номера фишек. Допустим, Свитчайлд говорит... Я поведаю вам легенду о великом и могучем завоевателе Махмуде Газневи, который был зачарован блеском алмазов и в поисках этих волшебных кристаллов прошел с огнем и мечом пол Индии. Миссис Труфа, одиннадцать, господа, барабанные палочки. И так все время. Впрочем, легенду о Махмуде Газневи я перескажу. Она поможет вам лучше понять характер рассказчика постараюсь передать и своеобразный стиль его речи. В лето от Рождества Христова, не помню какое, а по мусульманскому летоисчислению, тем более не помню, могучий Гайзновик узнал, что на полуострове Гузарат, кажется так, есть сумнатское святилище, где хранится огромный идол, которому поклоняются сотни тысяч людей. Идол оберегает пределы той земли, от чужеземных нашествий, и всякий, кто приступает к границу у Гузарата с мечом в руке, обречен погибнуть. Принадлежит святилище могущественной браминской общине, самой богатой во всей Индии. И еще владеют сумнатские брамины несметным количеством драгоценных камней. Бесстрашный полководец не испугался власти идола, собрал свое войско и отправился в поход. Он срубил 50 тысяч голов, разрушил 50 крепостей и ворвался в Сумнацкий храм. Воины Махмуда осквернили святилище, перевернули его вверх дном, но не нашли клада. Тогда Газныви сам подошел к идолу и с размаху ударил его по медной башке своей боевой палицей. Брамины пали ниц перед победителем, и предложили ему миллион серебряных монет, только бы он не касался их бога. Махмуд засмеялся и ударил еще раз. Идол треснул. Брамины завыли пуще прежнего и предложили грозному царю десять миллионов золотых монет. Но вновь поднялась тяжелая палица, ударила в третий раз, и стукан раскололся пополам и на пол храма сияющим потоком хлынули алмазы и самоцветы, спрятанные внутри. И стоимость этого сокровища не поддавалась исчислению. Тут мистер Фандорин с несколько смущенным видом объявил, что у него комплект. Все, кроме миссис Труфу, ужасно обрадовались и хотели разбежаться, но она так упрашивала сыграть еще одну партию, что пришлось остаться.